Глава 12. Цветы и тени. Вернувшись домой, Наргис отпустила Иргану, велев ей не говорить об этой поездке ни с кем, кроме Мирны. Совсем запретить девчонке болтать было всё равно что запрудить горный поток земляной насыпью. Рано или поздно вода размоет преграду, тогда попробую угадать, куда она устремится. А так Ирган и зальет лучшей подруге душу, пожалуется на хозяйку, которая ничего не рассказывала, изнемогающая от любопытства девица, да и успокоится. А если нет, серьезная скромница мирно сумеет ее осадить, объяснив, что в дела госпожи лучше нос не совать, если дрожишь своим местом. В Моруди и Рбехназе Наргиз тем более была уверена, как и в его людях. Всех воинов, сегодня ее сопровождавших, взял на службу еще отец. А солнечный визирь Берхам Ирдаут знал толк в людской верности и умел назначить правильную цену за молчание. Оставшись одна, она закрыла окно в сад и задёрнула на нём плотный трёхслойный полог, не позволяющий увидеть даже тени. Опустилась на колени рядом с кроватью, сдвинула часть боковой панели и достала из потайного отделения большую шкатулку чёрного дерева. Положила пальцы на гладкую, как зеркало, крышку, Несколько мгновений помедлила, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Сколько лет, и каждый раз оно замирает, а потом бьется чаще, словно перед свиданием. Станет ли она когда-нибудь открывать эту шкатулку спокойно? Говорят, ничто не вечно, и самая жаркая страсть сгорев станет пеплом. А у нее ведь даже страсти не было. Ничего у нее не было, кроме нескольких кратких встреч под надзором бдительных родственниц и прислуги, кроме взглядов глаза в глаза... Ах, каждый наперечёт и помнится так, словно вырезан на том самом лукавом, беспокойном сердце. А ещё, кроме тихого, мягкого голоса, читающего стихи, до одного единственного касания рук. Всего однажды, уловив момент, он подал ей цветок нарцисса, сорванный в саду, где они гуляли. И их пальцы встретились на хрупком зелёном стебле таким лёгким, нежным касанием, что окажись между ними крыло бабочки, оно бы не помялось. Если бы она знала тогда, что это их последняя встреча, и больше никогда ничего у неё не будет, кроме редких писем, каждый из которых великая радость и ещё более великая боль. Откинув крышку наргис погладила кончиками пальцев верхнее письмо и задумалась. Не взять ли какое-нибудь другое? Вдруг она забыла несколько строчек из того, что пришло в конце прошлого года. Нужно перечитать, вспомнить. Но нет, не стоит. Если слишком часто открывать флакон с драгоценным маслом, оно выдохнется, как и письма. Вдруг они поблекнут, выцветут. Или самое страшное, она привыкнет видеть их, читать в любое время, как захочется, и пропадёт сладкое, страшное чувство, когда разворачиваешь тонкую рисовую бумагу, вглядываешься в тёмные строчки изящных, словно летящих букв. Нет, нет, только не это. Она перечитает последнее письмо, которое уже знает наизусть, а все остальные полежат, подождут. Когда-нибудь она наберётся храбрости, прочтёт их все разом, и тогда, испугавшись мысли, которую нельзя продолжать, Наргис отогнала вопрос, что она сделает тогда. Письмо тихо зашелестело в её руках, бумага ничуть не пожелтела, и чернила не выцвели. Наргис вдохнула и бережно разгладила листок. Здравствуй, мои звёзды и ветер. Ты спросишь, почему не солнце и луна? Ведь так положено обращаться к той, что дороже мира. На что я отвечу, что солнце и луна это слишком много и слишком мало, а ещё, что они совсем не похожи на тебя. Конечно, солнце податель жизни всему, что есть на земле, под небесами. Под его лучами растут леса и колосятся пашни, оно согревает человека и зверя, рассеивает тьму и служит мерой времени. Несчастливо достоинство солнца, и потому оказал бы я ему честь, сравнив с твоей улыбкой Но солнце бывает злым. Оно губит так же часто, как спасает, выжигая посевы и убивая засухой целые народы. Так сравню ли с солнцем тебя, чистую и невинную? А луна? Да, она сияет миру в ночной мгле, даря надежду, ведя путника к дому, управляя приливами и наполняя травы тайной силой. Велики и ее заслуги. Но луна холодна. И свет её не греет, фальшивый, словно клятвы лжица. Так сравню ли тебя с луной, если от одной мысли, что ты есть на свете, мне тепло, будто руки мои протянуты к пылающему очагу, и светло, как цветку в походенном саду, и сладко, как пчеле на сотах. Нет, сердце моё то не солнце и не луна мне, ты ветер и звёзды. Тот ветер, что дует с моря, принося облегчение и навевает дивные сны, в этих снах я снова вижу тебя. И, просыпаясь, принимаю разлуку, как обещание новой встречи. Пусть и не наяву, а лишь в шепоте милосердного ветерка. А еще ты — звезды. Не яростные, как солнце, гневно обжигающее глаза несчастного, посмевшего на него взглянуть. Не холодно равнодушные, как луна. Нет, они далекие и неизмерно прекрасные. Недоступные, ясные, безмолвные, но говорящие на языке, понятном лишь сердцу и незнакомым разуму. Итак, я убедил тебя, что ты ветер из звёзды. Если да, улыбнись, и я почувствую эту улыбку, как зерно в земле чует весеннее тепло. Она озарит мои дни и согреет ночь. Улыбнись, прошу, а я расскажу тебе сказку, которую мне поведал ветер, прилетевший 3 дня назад. Он постучал в окно, и когда я ему открыл, уронил к моим ногам белоснежный цветок с алым сердцевиной. Никогда я не видел таких цветов, ни в благословенной Харузе, ни здесь, где купцы на перебой хвалятся диковинками разных стран. Я поднял этот цветок, и его аромат, проникнув в моё сердце, золотыми буквами написал на нём историю о прекрасной Пери, что томится в дивном саду, превращённая в нарцисс, самый чудесный на свете. Или что чья любовь будет горячей солнца, а отвага выше заснеженных верхушек великих Цинских гор? сможет расколдовать её. Она же сделает возлюбленного своего могущественным из владык земных, подарит ему бессмертие и славу, равной которой не знал и не узнает род людской. Но если бы я был таким человеком, я бы оставил прекрасную перь в облике цветка. Ведь зачем нужны бессмертие, слава и могущество, если вместо них я мог бы подарить этот нарцисс тебе и увидеть радость в твоих глазах? Увы, Нет у меня самого чудесного в мире нарцисса, и лишь этот цветок я могу засушив приложить к письму, чтоб хотя бы тень его аромата овеяла тебя подобно тому, как всё написанное мной лишь тень того, что я думаю о тебе. Так будь же счастливо, мои звёзды и ветер, и не думай обо мне дольше, чем живёт аромат сорванного цветка, потому что единственное, чего я страшусь, это стать причиной твоей печали. Неизменно твой И да не случится иначе, а леддин и рджентари. Тихий мягкий голос, беззвучно шепчущий в ее разуме, стих. И Наргиз беспомощно замерла, гладя письмо кончиками пальцев, и, уставившись в окно, словно могла что-то разглядеть сквозь плотные занавеси. Гадалка сказала, что проклятие приносит не Наргиз. Ах, нет, не так. Она сказала, что все, кто умер, погибли не по ее вине. Их погубил тот страшный, в чьих пальцах засыхают розы, словно прошелестел ей на ухо насмешливый шепоток Менри. Пять смертей, пятеро высокородных мужчин и юношей, осмелившихся послать сваху в дом черной невесты, поплатились за это жизнью. А ведь Наргист троих из них даже никогда не видела, да и другие двое, смутно знакомые ей по мимолетным встречам, во дворце почти не помнились. У шарифа, Иргам аль-Иди была короткая халёная бородка, которую он всё время гладил, посматривая в сторону Наргис. Горды и лукава, залилали эту бородку кровь, когда взбесившийся жеребец скинул шарифа и ударил копытами разом превратив грудь хозяина в страшное месиво. Как шептались на базаре и в дворцовых коридорах. А Имран ир аль-Мах был совсем юн, на 2 года младше Наргис. Его мягкие тёмно-каштановые волосы курчавились, как у барашка. И он отводил глаза, словно опасаясь встретиться с ней взглядом. Может быть, он и вовсе не хотел брать её в жёны. Но глава рода Альмах решил, что дочь визиря подходящая пара для его наследника, а удача их семьи сильнее проклятия, о котором уже бежали слухи по Харузе. Через месяц после смерти Имрана его сестра встретила Наргис в ювелирной лавке и плюнула ей в лицо. Но плевок, не долетев, упал на платье, прямо нашитый золотом воротник. И Наргиз боялась поднять руку, чтобы стереть его, а некрасивая смуглая девушка, тоже курчавая, как овечка, плакала на глазах, становясь еще некрасивее, а потом ушла, задыхаясь, вытирая лицо кончиками белого траурного платка. «А ведь я действительно чудовище!» — холодно и ясно подумал Наргиз. «Мне их совсем не жаль. То есть жаль, конечно, но так, как бывает мимолетно и не сильно жаль чужих людей, о смерти которых узнаешь...» И сказав положенные слова сочувствия, тут же забываешь чужие. Кто-то другой плачет по ним, истекая слезами и кровью сердца, но не я. Она бережно сложила письмо и, положив его в шкатулку, помедлила, уговаривая себя закрыть крышку. Всё равно ведь придётся. Последний раз посмотрела она на засушенный белый цветок, плоский, полупрозрачный, лежащий между двумя тонкими листиками бумаги. Запах давно выветрился, и алая сердцевина побледнела. Цветок превратился в свою собственную тень, совсем как Надежда Наргис. Что ты знаешь о проклятии, Хинка? прошептала она, сжимая тяжёлую шкатулку между ладонями. Говоришь, я не виновна. В этих пяти смертях может быть. Но Аладдин, или в том, что с ним случилось, нет моей вины. Винны, гинны, стучало кровь в висках. Энергис подняла руку к губам, то ли сдерживая стон, то ли прижимая их плотнее, чтобы боль прояснила сознание. А ледзин, благородный, добрый, умный, рождённый, чтобы украсить мир, сделать его справедливее и ярче, разве заслужила она хоть каплю его любви, или хоть единственное слово из тех нежностей, которыми полны его письма? Будто весенней реки водой, Он много лет, умирающий заживо, сгорающий в пламени мучительной болезни, не винит наргис ни в чём и даже не верит, что болен из-за неё. Но разве можно в этом ошибиться? Шарифа Иргамлеиди убил его собственный же жеребец, прекрасно выезженный, как говорят, бегавший за хозяином словно собачка. Имран Эльмах порезался ножом, почистив персик, и в 3 дня сгорел от лихорадки. Динара Ирмалиса в саду посреди хороузы укусила степная гадюка. Кеирани Ирмаджар просто не проснулся однажды утром. Его так и нашли в постели со счастливой улыбкой на бледных губах и письмом от визиря Ирдауда в костеневших пальцах. Отец Наргис писал о согласии парадницы семьями. Надир Ирлейлах последний все твердили, что выдать девушку за мужчину, носящего то же имя, что и её брат, очень дурная примета. Но к ней уже давно никто не сватался, и отец был мрачен, а в его взглядах, которые Наргис то и дело ловила на себе, тлела тревога, будто угли под слоем пепла. Если о каждом из прежних женихов он рассказывал, и спрашивая её согласия, то именно Дира ир Лейлаха Наргис услышала почти случайно. Надир тогда чуть ли не впервые поссорился с отцом, ему же них с его именем чем-то очень не понравилось. Чем именно, сестре он поведать отказался наотрез. Но в доме после разговора Надира с отцом стало тяжко, как накануне грозы. А потом брат пришёл к ней в комнату и сказал, что не допустит этого брака, даже если придётся пойти на перекорацовской воле. Найдётся для Наргис кто-нибудь получше. Но ссор из-за этого у них с отцом больше не случилось, потому что тёска Надира, уже приславший Ирдаудом обручальный подарок, подавился вишнёвой косточкой. И лекари в нофе оказались бессильны. Невозможно нелепая гибель, и от того ещё более страшная. Пять роженихов, пять смертей. И лишь самого первого, в сердце наркоста и оставшегося единственным, смерть не обошла стороной, но дала отсрочку, жестокую отсрочку, более мучительную, чем немедленная казнь. Случайность? Невозможно. Если только не случится чуда, и смертный приговор Аледдина не будет отменён искусными лекарями или магами, Но в благие чудеса Наргиз давно перестала верить, как и в искусство целителей. Никто из них, прячущих глаза и бесполезно старательных, так и не смог спасти ее отца, матушку, маленького брата. И никто до сих пор не может помочь Аледину. Только морской ветер Тарисы приносит облегчение, краткое и бесполезное, как капля воды, упавшая на губы умирающему от жажды. И нет им с Наргиз ни утешения, ни надежды, лишь редкие письма, тайны от всех, То ли слова, то ли стон боли, когда невозможно терпеть, но крик не выпускаешь наружу, переплавив его в отчаянную нежность строчек, и признание в них можно не стыдиться, потому что безнадёжность второе имя той любви. Шкатулка вдруг показалась ей невыносимо тяжёлой, словно в ней лежали не тонкие листки ирисовой бумаги, а мысли, наргис, передуманные за все эти годы, мысли, сны, Слёзы. Только они и остались, проклятые невесте, обречённой на вечную скорбь. Так Наргиз думала ещё совсем недавно. А теперь она бережно убрала шкатулку на место, поднялась и подошла к окну, не торопясь отдёргивать полог. Комната, знакомая каждым уголком, каждой ниткой в ярком ковре и стежком в расшитых занавесях, казалась безопасной, а там, за окном, огромный страшный мир, и она в нём одна. Дядя и надер далеко. Да и чем они могут ей помочь? Дядюшка отважный военачальник, честный и добрый человек, но отец часто шутил, что даже наврождённый телёнок больше способен к плетению заговоров, чем его драгоценный брат. Если бы Наргис смогла укрыться от грозящей ей опасности за стеной клинков и щитов, лучшей защиты, чем дядя Хазрет, и желать было бы нельзя. Но что, клинки и щиты тому, кто приходит в ночи в крепко запертую комнату и покидает её легко, словно тень. Разве преградит ему путь честная сталь? Надир же и вовсе не способен ее уберечь. Он не воин, не чародей, не искушенный в тайнах царедворец. У Надиры на уме только книги, музыка и картины. А от Каламы и Кисти в этом деле толку мало. Ах, почему Наргиз не родилась мужчиной? Она могла бы стать воином или магом, визирем или ученым, кем угодно. Она могла бы спасти себя сама. Впрочем, ей и так придется это делать. Затаив дыхание, словно там, за окном, ее действительно прямо сейчас подстерегала беда, Наргиз отдернула занавеси и жадно вдохнула вечернюю прохладу. О, да, затвориться в комнате, окружив себя служанками, охраной и магами, безопаснее. Ее будут беречь, как величайшую драгоценность, и, может быть, неизвестный преследователь отступится? Но рано или поздно сокровищница станет тюрьмой, и Наргиз с ней задохнется, как живой цветок становится собственной тенью между плотными листами бумаги, что сохраняют его форму и цвет, но отнимают аромат и саму суть цветка. Значит, она будет сражаться. Не может быть, чтобы не нашлось средства против неизвестного. Человек он из плоти и крови или нечисть, злой джин, тёмная мара, приходящая в ночи. Гадалка Менри обещала ей помочь. А ещё Наргиз вспомнила через транс о появившемся так вовремя, что это само по себе было подозрительно. Могут ли розы расцветать и умирать в одних и тех же руках? Нет. Целитель Раэн с его теплым взглядом и ласковой улыбкой никак не походил на того, чей голос одним воспоминанием заставлял кровь Наргиз застывать в жилах. Если только это не маска, чтобы подобраться к ней поближе. Наргиз тряхнула головой, отгоняя неуверенность, снова попытавшуюся змеей заползти к ней в душу. Отец говорил, что если с горы на тебя несется лавина, оставаться на месте опаснее, чем бежать. А еще он учил их с Надиром, что тот, кто сдается до боя, погибает раньше смерти. Отцу не придется стыдиться за нее. Дочер Даудов сможет защитить свою честь даже ценой жизни, если не будет иного выхода. А там, за бездонной и вечной бездной, которую пересекают отлетевшие души, она дождется Аледина. И справедливые боги позволят им быть вместе. Но сначала она все-таки выдержит свой бой, каким бы трудным или безнадежным он ни оказался. Почитать вам перед сном, дядешка? Я нашёл в своих книгах полный список поэмы о деяниях Шахзаде и Рулана. Ухнулся надир, макая лепёшку в мясную подливу, с подробным описанием всех его военных походов. Э, не утруждайся, мальчик мой, отозвался дядешка, поспешно отводя взгляд. Я лучше лягу пораньше. Да и тебе советую силы надо восстанавливать. Верно я говорю, Хазрет? Скажи дяде, что солнце встает над северными горами, а слоны летают по небу, подобно орлам. Джандар Ирнами и это подтвердил бы. Возможно, даже под пыткой. Доедая последний кусочек тушеного ягненка, Надир беспрекословно выслушал от Джандара, как им с дядей нужен отдых. Вот прямо сейчас, после ужина. И двое воинов у двери его комнаты будут стоять лишь ради того, чтобы никто не осмелился потревожить покой высокорожденного. Да-да, как в это не поверишь? А усиленный караул, который выставляют с той самой ночи, наверное, будет отстреливать крикливых степных сычиков и ловить комаров. Нечего им летать вокруг дома, тревожа дядюшкин и Надира в сон. О, Свет! Неужели эти двое, да продлятся их дни в добром здравии, вправду считают его таким глупцом? — Как скажете, дядя! — легко согласился Надир, оплоснув руки, вставая из-за стола и почтительно кланяясь. — Позвольте тогда оставить вас. Пойду лягу. Иди, мальчик мой, иди, вздохнул дядя с таким явным облегчением, что Надир едва удержался от фырканья и снова поклонился, причалив лицо. Вернувшись к себе, он плотно прикрыл дверь, сел на застеленную покрывалом кровать, рассеянно погладил пальцами коробку с книгами. Губы сами собой растянулись в невесёлой улыбке. Мудрецы, но прямо солнечные и лунные визири, внушающие молодому шахзаде Ирнаулу, что слишком опасно вести войска в поход самому. Именно такая картинка с двумя хитроумными старцами и могучим, но глуповатым на вид шахзаде красовалась в первом свитке поэмы, который Надир действительно приготовил на случай, если дядешка вдруг согласится. Хотя бы пожелал и он, и вправду остаться наедине с любимым племянником. Это было бы воистину дивно. Вот уже пятый день они сидят на проклятом постоялом дворе, и дядешка держится стойко, словно он осаждённая крепость. А Надир в варварская орда под ее стенами. О, со стороны все выглядит столь благопристойно и разумно. Конечно, эта сломанная нога приковала дядюшку к постели, и неважно, что недели ранее, она совершенно не мешала ему ехать по ланкине. И охрана провожает Надира даже в отхожее место лишь из почтения. Только вот обед и ужин, из-за которой хозяин постоялого двора, беспрестанно извиняется, с каждым днем все беднее и проще. Ягнятину сегодня подали без шафрана и розового перца, с одним лишь чесноком, словно в крестьянском доме, а похлёбку воинам давно варят на топлёном баранином жиру вместо свежего мяса. Нет, Надир и Бровью не повёл за столом. Ничего удивительного, что любые запасы подойдут к концу, если принимаешь двоих высокородённых со свитой. Однако дядюшка за постой платит не скупясь, и непонятно, почему хозяин не послал в ближайшие селения за припасами. Разве что ему запретили. А ещё охранники, их осталось меньше дюжины. Да и те сменяются слишком часто, чтобы отдохнуть, но не ропщут, не бросают кости на посту, даже когда думают, что их никто не видит. Не выпрашивают стаканчик вина у служанок, а на лице жандара Ирнами лежит вечная тень тревоги. Вскочив надер подошёл к окну, выглянул. Двое воинов так и стояли по обе стороны чахлого степного деревца. Только ту пару, что была до обеда, сменила другая. И в этом тоже не было бы ничего странного, но караул Джандар упорно выставлял именно под его окном, не дядином. Вот и стоит спросить себя, за кем на самом деле приходили те убийцы. И от кого почти всемогущий Наиб целой области пытается уберечься, спрятавшись на постоялом дворе среди степи? Или не уберечься, а выманив нападающих снова? Нет, это же глупо, Дядя не стал бы рисковать ни собственной жизнью, ни жизнью Надира, единственного наследника Ирдоудов, именно потому, что наследник и единственный. Мысль эта звалась уже привычной горечью. Однако худшее вид лжи, ложь самому себе. Дядя его не любит, и даже не так. Считает бесполезным, не оправдавшим отцовских надежд, слабым. Вслух он этого, конечно, не говорит, но есть же у Надира глаза и разум, данный богами, чтобы понимать увиденное. Хазрат Ирдаут бережет последнюю ветвь почти угасшего рода, но не считает племянника достойным даже правдивого разговора. В окно потянуло ночным ветерком, но таким слабым, что даже занавеси не колыхнулись. Надир до боли сцепил пальцы перед собой, запрокинул голову, подставляя лицо черному шелку неба и крупной, искристой россыпью звезд. Где-то внизу переругивались то ли служанки, то ли дочери хозяина. «Кто этих простолюдинок разберет?» Блеяли овцы, тянуло кизячим дымком из очага, где варилась похлебка для охраны. Надеру вдруг показалось, что вся прежняя жизнь в Харузе была лишь ярким сном. Зелень садов, шумное многоцветие базаров, бесконечные улицы. Неужели и правда он мог провести целый вечер, обсуждая с приятелем «бей ты древнего поэта»? И существуют ли дворцы с бесконечными антифладами, прохладных даже в жару комнат, где можно откинуться на подушке и лежать, потягивая щербет, пока безмолвный раб мерно машет апохалом? Не приснились ли ему эти записки на шелковой чинской бумаге? Тонкая вязь изысканного почерка и скрытые игрой слов-намеки, от которых внутри вспыхивает сладкий жар, терпкий вкус гранатового сока на своих и чужих губах, шепот в темноте и клятвы, и клятвы. Кто же им верит этим полночным клятвам. Они рассыпались в песок раньше, чем остыл след нестальского жеребца, на котором Надиру изжал из Харузы. И это к лучшему, пожалуй. Потому что все это мягкое, сладкое, домашнее, полное уюта, безопасности и уверенности, что так будет всегда. Прошлое. Навсегда отделено кровавым рощерком сабельного удара. Он потер чуть зудящий шрам на груди и повел плечами. Дядя считает, что лишь воины способны противостоять опасности. А вот отец понял бы. Солнечный визирь Ирдаут, много лет охранявший ступени трона, знал, что худшая опасность не та, от которой можно защититься саблями верных джандаров, а та, что незаметно подкрадывается степной гадюкой, ядом в чаше, темным ночным кошмаром, от которого нет спасения. Если только узнать, о чем дядя и Хазрет говорили той ночью с Раэном. Зачем целитель вернулся в Харузу? Ведь не для того же, чтобы отвезти письмо, как простой гонец. А если так, что в том письме дядя старый хитреец отмалчивается, подумаешь, на отряд шахского наиба со свитой напали какие-то разбойники. Да если бы с одним из чиновников отца случилось такое, степь загудела бы от конского топота. Воины пресветлого шаха отыскали бы негодяев ни в земле, ни под землёю и в небе, как говорится. Нашли и допросили, а потом казнили с подобающей суровостью. А тут наиба со всеми спутниками едва не убили. И что? А ничего. Только дядя прячет взгляд, когда говоришь об этом. И когда спрашиваешь про наргис, оставшийся в столице, и о целителе Раэне, то ли о могущественном чародее, то ли о войне, никто говорить не желает. И и немного вот и тайн, которым надиры не подпускают, словно ребёнках к краю пруда. За окном послышался негромкий протяжный оклик. Ему ответил второй, два караула проверяли друг друга. Надир пальцами растер ноющие виски, постарался успокоиться, что толку бесполезно рвать сердце злостью и обидой. Отойдя от окна, снова сел, на постель, взял коробку со свитками, лениво сдвинул верхний, выбирая, что перечитать на ночь, и замер. Что-то было не так. Царапнуло, как булавка, оставленная в рубашке, невнимательной швеей. Один свиток, другой, все чистые, аккуратно сложенные. Запах. Надир поднял к носу коробку и принюхался. Чеснок. Совершенно точно чеснок, но откуда? Он бы никогда не позволил себе взять книги грязными руками. Но запах, пусть и слабый, был совершенно отчётливым. Надер поёжился и вдруг показалось, что караулы под окном и дверью это не так уж и плохо. Нет, нужно успокоиться. В страх лучше друг опасности и злейший враг спасения, всегда повторял отец. Он снова понюхал коробку и осмотрелся со всех сторон. Вроде бы чистое, понюхал собственные пальцы. Они не пахли. Ничем, разве что едва заметно розовым маслом. Перед ужином он поменял рубашку на свежую, взятую из сундука, именно с этим ароматом. Значит, свитки пахнут не его руками. А кто, спрашивается, мог зайти в комнату, пока Надира в ней не было? Это он спросит у охраны. Чуть позже спросит. Потому что это не главный вопрос. Важнее, зачем? Надира глядел крохотную комнатушку совсем по-новому. Узкая деревянная кровать, накрытая соломенным матрасом, и грубоватым, но чистым бельём. В сундуки и коробки с вещами, может, кто-то из слуг решил его обокрасть, высокородного, рискуя шкурой и головой, разве что от великой глупости или не менее великого отчаяния. Например, украли какую-нибудь безделушку, надеясь, что её не хватится. Но украшения в шкатулке под замком, а пустяки вроде гребней, зеркалец и баночек с притираниями кому они нужны? Ни то, В коробке со свитками нет ничего ценного, если только ты не знаешь, сколько стоит лист поэмы Ажемчужных облаках, написанный рукой самого её автора. И то ещё нужно найти, кому продать такую редкость. За подозрить в подобном слуг, самого хозяина или охрану смешно. Всё-таки наддир, преисполнившись лихорадочного возбуждения, пересмотрел все свои вещи, а главное перенюхал, благославляя нелюбимый запах чеснока за стойкость, а не известного мерзавца за неосторожность. Чесноком не пахло от укладки с одеждой и обувью, на шкатулке с драгоценностями посторонних запахов тоже не было. Но зачем кому-то копаться в книгах? Небрежно засунутую в дальний угол коробку с принадлежностями для письма он взял уже из чистого упрямства, и от неё чесноком просто разило. Ну хорошо, для обычного человека, может быть, и нет, но Надир много раз выигрывал споры с завязанными глазами, опознав из пяти-семи благовоний то, что было загадано. А они иногда отличались одной-двумя каплями душистого масла на флакон. Не о том он сейчас думает. Бумага, кусочки пергамента, чернильница, перья, флакон с чернилами. Зачем они кому-то? Он закусил губу, снова и снова перебирая заметки, сделанные от скуки, еще в начале путешествия. Рисунок безымянного степного цветка, набросок, распластавшегося на траве коршуна. Кто-то из охраны подбил его стрелой на спор, а потом, поняв, чего не хватает, резко вдохнул полной грудью, почти захлебнувшись воздухом, и медленно выдохнул. Еще раз тщательно перебрал все по листку. Ошибки не было. Пропал всего один рисунок. Это был то ли второй, то ли третий день после появления Раэна. Вечером на привале воины развели костер, и целитель сидел с ними, шутил, прикладываясь к фляге вина, которую пустил по кругу за знакомство, а Надир, устроившись поодаль, Молч любовался им, как любовался бы прекрасным цветком, чистокровным жеребцом или безупречной жемчужиной. Такая непохожая, чуждая красота, словно сама не осознающая себя, блеклые пламени ложились на лицо чужестранца, превратив его в изменчивую, светящуюся драгоценность. И надзир потянулся за бумагой, боясь оторвать взгляд, вдруг наваждение исчезнет. Не было времени растирать тушь или разводить краски, он схватил карандаш и принялся торопливо набрасывать портрет. Рай и Амик вдохновение. Райн словно почувствовал, в его взгляд обернулся, насмешливо вскинул бровь, но ничего не сказал. Только потом на следующий день в шутливом разговоре попросил показать. Но Надир отговорился, что неоконченную работу не показывают. Увы, поймать подобный миг больше не получилось. А когда Надир попытался просто нарисовать Райна снова, на получившийся позор смотреть нельзя было без отвращения. Кому же понадобился портрет бродячего целителя? Надир облизал пересохшие губы. В детстве одной из любимых игр у него была тысяча лепестков. Когда красивую картинку разрезают на множество кусочков, из которых нужно снова собрать целое, совсем как сейчас. Наргис, дядя, разбойники, жандармы его люди, вор, таинственный целитель. Чудесная игра, не будь ставка и в ней столько жизней. Он снова поёжился от пробежавшего по спине озноба. На этот раз дядешке не удастся сбежать от разговора. Да, непослушание старшему в роду великий грех, но Надир сам наследник своей ветви, из а род, от которого остались только они с Наргис, он отвечает и перед богами, и перед родителями. Слишком много теней окутывает ордаудов, и среди этой тьмы на время затаившись, прячется смерть. Уехав из Харуза, они с дяде лишь на время сбили её со следа. Но Наргии осталась там. Благие боги, защитите её, пока Надир попробует распутать этот змеиный клубок.